Глава 9. Клочок бумаги. После шума громких разговоров и яркого света в красном уголке Павлик закрыл за собой дверь, сразу учетился в тишине и мягком матовом свете безлюдного коридора. Тускло поблёскивали лакированные стены и переборки. Впереди виднелась перспектива вырезных арок. по сторонам в каждом отсеке на дверях белели эмалированные дощечки с синими надписями. Павлик прошёл уже два отсека, когда впереди послышалось щёлканье автоматического замка дверей и затем приглушённый ритмичный скрип обуви, грозные шаги большого удаляющегося от человека. "Скворешня", пришёл Павлик и прибавил шагу, чтобы нагнать своего друга, но сейчас же подумал, что каюта-скворечни находится значительно дальше, и, следовательно, это кто-то другой. Вдали и сквозь арки двух отсеков пятно ярко освещенного снизу люка потемнело. Кто-то спускался в машинное отделение. Павлик взглянул на дощечку, заинтересовавшей его двери. Главный механик Федор Михайлович Горелов. Почему-то сразу замедлились шаги и пропало желание догонять. Павлика опустил глаза. На полу у двери лежал маленький обрывок бумаги. Он был совершенно неуместен в этом блестящем чистотой коридоре. Он резал глаза Павлику, уже привыкшему к образцовому порядку на подлодке. Павлик почти непроизвольно нагнулся и поднял бумажку, чтобы бросить её в первый же люк.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 северной широты и пять бинаа шесть шестьсот педес красные пояса цать шестого мая чно восемнадцать час не забудьте гидро кро кто-то осторожно взял павлика за локоть и наклонился над обрывком бумажки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 Где же ты? Нашёл её, Павлик? Ах, впрочем. Какая чепуха. Прости, пожалуйста, то, что я помешала тебе. Что за чертовщина? Мне почему-то показалось, что я потерял одну секретную бумагу. Он сунул палец в верхний карман своего кителя и извлёк небольшой аккуратно сложенный листок бумаги. А, вот она. лежит себе и помалкивает. Фу. Да чего же я перепугался. Павлик, ты ведь знаешь, как у нас строго с военными секретами. Опускаюсь в люк, оглянулся и вижу, ты нагнулся у двери моей каюты, поднял бумажку и читаешь. У меня прямо сердце упало от испуга. Оказывается, такая чепуховина. Он опять посмотрел на лоскуток бумажки. Повертел её между пальцами и рассмеялся. <смех> и кто мы же вообще не моя. Вероятно, кто-то уронил, проходя тут. Ну, ты не сердишься на меня, Павлик? Страх ещё притаился в широко раскрытых глазах Павлика, и губы незаметно дрожали мелкой дрожью. Но он ответил чуть запинаясь: "Нет. Конечно,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 И тогда ясно видна была хлопотливая работа шатунов и коленчатых валов, быстрое вращение якорей, медленное, словно задумчивое движение шестерёнок. Снароже на металлической и стеклянной одежде машин густо разместились разнообразные контрольные и измерительные приборы с циферблатами, круговыми шкалами, стрелками, столбиками разноцветные жидкости с зелеными, красными, желтыми лампочками. Стрелки дрожали, трепетали или медленно ползли по своим шкалам. Лампочки то гасли, то зажигались, то ровно, непрерывно горели, столбики из жидкости то поднимались, то опускались.